Глава 14 «До чего дошел прогресс? До невиданных чудес!» Произношу с восхищением, отодвинув очередную папку с биографией. Я до сих пор удивляюсь некоторым моментам, происходящим в стране, пусть и являюсь их побудительной причиной. Вот и сейчас меня изрядно удивили переданные секретарем документы. Разминаю шею и натыкаюсь на внимательный взгляд Агафьи. В Воронежской усадьбе я часто занимаюсь бумагами в ее присутствии. Лишь когда приходится принимать людей или читать секретные донесения, обстановка должна быть максимально рабочей. А всякую текучку, жалобы и бытовые вещи, касающиеся семьи, можно читать рядом с Гашей, которая обычно молча вяжет. Заодно мы перекидываемся редкими фразами, ну и иногда полезно посоветоваться с умной женщиной. «Снова твои стишки». Всегда рада их слышать и даже записала», — с улыбкой произнесла подруга. «Думаю, мы с детьми не откажемся от новых вершей. Ну, что так удивило нашего царя-батюшку?» Агафья любит патрулить всероссийского самодержца. Что ей позволено. Ещё она выпытала у меня поэму про Федота Стрельца и знатно хохотала, в повтора. Затем потребовала перенести на бумагу несколько десятков поговорок при Баута, которые пришлось надиктовывать секретарю, и стратив на это целый день. А когда услышала необычные песни, так вообще вцепилась Аки клещ, заставив пообещать передать ей тексты и напеть мелодии. Прямо фанатик фольклора, а не женщина. Рассматриваю биографии девиц для смотрин. Надо определяться с невестой сына. В следующем году ему 18 лет, как-никак. Со свадьбой спешить не буду, дело это нелёгкое и важно угадать с кандидаткой. Вот и изучаю их жизненный путь. Указываю рукой на высокую стопку папок и такую же кучу уже рассмотренных, лежащую по правую руку. Досье заинтересовавших меня девушек я отметил закладкой. Потом ещё раз внимательно пересмотрю. Оказывается, перед знакомством потенциальных женихов с невестами принято сначала показывать портреты. Более того, многие пошли дальше и начали рисовать молодых в полный рост, указывая рост, цвет волос и глаз. Это уже какое-то помешательство. Говорю Гаше, которая вдруг начала заливисто смеяться. Люблю я её в такие моменты. Нет, она всегда прекрасна, но когда веселится особенно. Ой, насмешил. Подруга даже отложила спицы и протёрла платочком уголки глаз. Удивительный ты человек, веденька! Царь должен знать про подобные веяния среди собственных подданных. Нынче не только бояре, но даже дворяне попроще и купцы применяют современную методу. И ты ведь сам её предложил. Вообще-то дела с детальным описанием и портретами преступников, заменяющими фотокарточки, составляют спецслужбы и МВД. Блага художников в стране хватает. Школа искусств выпускает каждый год десятки новых живописцев. У нас и преподавательская наука шагнула далеко вперёд, став безусловным мировым флагманом. Десятки талантливых европейских художников, в первую очередь гугенотов и голландцев, дали мощный толчок развитию изобразительного искусства. В Академии художеств уже хватает русских наставников. В общем, эта сфера развивается чуть ли не быстрее всех остальных, включая ВПК. Ранее я думал, куда они деваются в таком количестве. Оказалось, увлечение состоятельной публики запечатлением себя любимых для потомков приняло массовый характер. К тому же сейчас в России настоящий бум на вывески и не только коммерческие. Власти с моей поддачей занялись социальной рекламой, которая своей наглядностью приносит больше пользы, нежели газетные статьи и даже проповеди священников. Пока с ней могут соревноваться только лубки, очень популярные в деревнях. Гигиена продолжает оставаться моим пунктиком, который спас тысячи жизней. Поэтому я продолжаю продвигать ее в народ. Быстро прикидываю, когда я предлагал использование портретов для заключения брачных договоров. «Это было лет семь назад, и произнесено в шутку», — вспоминаю разговор с Натальей. «Мол, женихи с невестами часто не видят друг друга до свадьбы. Надо бы им хоть карандашные рисунки показать, а то вдруг придется жениться на какой-нибудь крокодилихе или храмом карлике». «В общем, я предложил идею на знакомства и совместных прогулок под надзором родни». Сестрицы разбили задумку и устраивают посиделки, кое куртуазно называют салоном. Там вначале благородные Матроны сплетничали, затем начали обсуждать моду с новостями культуры и потихоньку дошли до устройства браков. Так не все молодые живут в одном месте, и часто путешествия через уезд или даже губернию — целое приключение, особенно в Распутицу. Ведь нередко о браке сговариваются друзья или сослуживцы, живущие далеко друг от друга. Продолжала улыбаться Агафья. Вот люди и придумывают выходы с учетом изменившейся моды. Иначе соседи засмеют. Мол, в Москве и иных городах давно идут по пути прогресса, а вы деревня, прозябающая во мраке невежеств. Заодно народ сразу заказывает портреты остальных родственников и всей семьи. Кто побогаче ездит в города, где работают целые мастерские? Там мастер делает набросок, а ученики с подмастерьями докрашивают картины. Что-то вроде конвейера на твоих любимых заводах. Получается, со всех сторон польза. Народ тратит деньги на новые забавы, да и перестал сидеть по своим медвежьим углам. Художники постоянно заняты и в прибытке, а казна с них налог взимает. Ещё и люди волей-неволей тянутся к культуре, чем радуют государя нашего Фёдора Алексеевича. Вот же ехидна! Это на меня так укололо за нарушение вчерашнего обещания провести первую половину дня с детьми. Однако прискакал гонец с верфи, сообщивший о начале работы нового сверлильного станка. Вот я и рванул посмотреть на очередное чудо русской научной мысли. Касательно сватовства и свадеб, скажу, что чудны твои дела, Господи. Только подкинь мысль, как народ ее разобьет и еще и извратит. Я сёстрам предложил идею музеев, что они проигнорировали. Зато частные картинные галереи начали расти аки-грибы после дождя. Аристократам и купцам необходимо понтоваться. Вот и со свадьбами чего придумали. Немного зазеваешься, они аналог соцсети XVIII века изобретут. Или ещё чем порадуют. Реклама в газетах уже четверть страниц занимает. Пришлось даже вводить запреты, дабы не превращать СМИ в помойку. Например, местные ухари создали средневековый аналог «из рук в руки». Так издание назвали с очередной подачи царя-батюшки. По докладам тайной канцелярии и контрразведки, иностранные купцы были просто в шоке, когда ознакомились с русским ноу-хау. Дремучи они. Я сейчас не шучу. Очень многие вещи, связанные с масс-медиа, банками... Учебными пособиями, инженерными коммуникациями, обустройством городов, развитием системы общественного питания и даже транспорта откровенно слизаны у русских варваров. Это не считая промышленного шпионажа. Нам не удалось держать долго в тайне способы производства пружин для ходовой части карет и телег или состав гипса. Хорошо, что вакцина ТОСПа, йод и эфир пока для европейцев недостижимы. Впрочем, как и многие военные и земледельческие секреты. Мир и так сильно изменился, испытывая мое воздействие. Просто сам ритм жизни ускорился, за ним потянулись промышленность, сельское хозяйство и наука. В целом, для прогресса такие изменения на пользу. Если брать Россию и ее возможную изоляцию с будущей войной с ведущими европейскими странами, то все неоднозначно. Будь я бессмертен или проживи еще лет 100, можно было бы не беспокоиться за судьбу державы. А пока слишком многое зависит от будущего правителя и возможной смены курса. Поэтому лучше порадоваться тому, как творческий народ переосмысливает мои предложения. Только как быть женить бы сына вообще? Недавно Щукин, поставленный мной руководитель тайной канцелярии, сообщил об излишней активности Анны. «Сначала мы подумали» что начались заговорщицкие игры, которых уже заждались, а нет. Царица решила взять в свои руки подбор невесты для сына. Корова хренова. Судя по её мнению, Сашу обязательно надо женить на дочке одной из её подружек. Подпевал или заблюдов, если называть вещи своими именами. Плохо, что Наталья практически перестала общаться с племянником, потеряв с ним контакт. Естественно, постаралась мамаша значит, нужно воздействовать на сына через кого-то из сестер. Мне мезальянс не нужен, и дело не в происхождении кандидатки. Я ведь смотрю на ситуацию шире. Во-первых, надо соблюсти баланс. Романовы проднились самыми влиятельными рюриковичами, из их возвысив, в том числе материально. Поэтому девицу лучше искать среди других фамилий, не связанных с основными группировками. Это очень сложная задача. Ведь аристократы в той или иной мере родственники, пусть и дальние. Во-вторых, хочется, чтобы сын был счастлив. Пусть у него с будущей женой не случится большой чистой любви, но найти адекватную и умную кандидатку вполне реально. Чем я и занимаюсь последние месяцы в перерывах между государственными делами. Вернее, тайная канцелярия с моей личной разведкой, у которой тоже сменилась голова, изучила биографии кандидаток, подготовив отчеты. Кстати, давно пора провести совещание силовиков. Как-то слишком благостно стало в России, судя по докладам, Не втирают ли мне очки? Вот и загружу дополнительной работой Нестерова, возглавившего царскую разведку после перевода Матвея Пушкина на должность заместителя нижегородского губернатора. Некоторые не способны жить спокойно, особенно когда излишне разбогатеют, им требуется все больше денег, желательно, с наименьшими затратами. Оттого нувариши, начинают мутить с налогами и проталкивать коррупционные схемы. Матвей Степанович все эти приемы знает. Взяток не берет и предпочитает расправляться с ворами весьма жестоко. Пусть немного приведет наших махинаторов в чувство. «Нравятся мне такие люди. За ними будущее России». Оба молоды и являются ярчайшими представителями воспитанного мной поколения. Понятно, что они дети своих родителей, но стали новой порослью русского народа. Естественно, его элиты. Хотя крестьяне сейчас тоже разные. Артельщики с индивидуалистами так вообще классические фермеры, весьма независимые и зубастые. Пришлось даже их приструнить, пролив немного излишней бурной крови. Нечего мнить себя казаками. Вернее, фактически независимыми поселенцами без всяких обязанностей. Та история давняя, не добавившая мне любви пайщиков-совхозов, но остудившая многих товарищей. Я под это дело переправил остатки запорожцев, реестровых казаков и часть вольных землепашцев на купань. Черноморское казачье войско с удовольствием принимает свободу людей, умеющих держаться за саблю, а потом и заплуг. Пусть там делятся горцами своей пассионарностью. Смотрю на двух молодых людей, которые аж зарделись от столь пристального внимания. Оба примерно одного возраста и чем-то неуловимо похожие. Хотя один блондин в мундире чиновника по особым поручениям, а второй шатен, щеголяющий свежими погонами капитана третьего ранга. Сближают обоих гостей обветренные лица людей, постоянно находящихся на природе. Так и есть. Ребята только вчера прибыли с Дальнего Востока, сразу получив аудиенцию. На улице зима, только офицеры щегалели казалось намертво въевшимся загаром. «Молодцы, настоящие орлы!» — произношу после небольшой паузы и встаю с кресла. Жму руки ошарашенным молодым людям, даже не собираясь сдерживать улыбку. «Вы хоть понимаете, какое дело сделали!» Все наши помыслы направлены на служение России, государь», произнёс чиновник без всякого пафоса. «Это наша святая обязанность». «Я же говорю, что надо гордиться поколением, воспитанным одним мутноватым правителем, на котором скоро клеймо будет негде поставить». «Ну, рассказывайте», — киваю на стол, полностью закрытой огромной картой. «Мне уже доставили описание ваших приключений. Хочу слышать всё из первых уст». Немного успокоившиеся молодые люди шагнули в центр моего монументального кабинета и начали доклад. Постепенно ушли неловкость с робостью, и оба гостя даже начали перебивать друг друга, а один раз заспорили. Я же смотрел на них и просто кайфовал. Ведь Сергей Иванович Гаврилов и Андрей Михайлович Егупов-Черкасский в прошлом году совершили самое настоящее географическое открытие. Они подтвердили предположение Мартина де Фриза. Де Фриз Мартин Герритсон, 1589-1647. Нидерландский мореплаватель, известный своим плаванием на корабле Кастрикум, в 1643 году из Батавии на Яве в район современных Сахалина и Курильских островов. Де Фриз и его спутники стали первыми европейцами, открывшими эти острова и положившими на карту их берега. Некоторые достижения экспедиции. Июля 1643 года Дефрис обнаружил Большой залив и назвал его юго-восточную оконечность мысом Терпения. Июля 1643 года экспедиция обнаружила небольшой остров, населенный множеством морских котиков и птиц. Пройдя вблизи Шикотана и Кунашира, Дефрис оказался в проливе между Итурупом и Урупом. Теперь этот пролив шириной 40 км носит его имя. Но пошли гораздо дальше. Да, русские исследователи обошли вокруг Сахалина, доказав, что это остров. Далее они посетили все Курильские острова и описали восточное побережье Камчатки, параллельно открыв Командорские острова. Татарский пролив, называемый в этой реальности восточным, давно известен. «Ведь более десяти лет назад мы заложили город Алексеевск-на-Амуре, а далее уже в устье Великой реки встал Михайловск-на-Амуре. Я решил не забывать своих здешних папу и деда». Столица края сейчас перенесена в Паяровск, вставшая на месте Хабаровска. Уж больно мутная биография у Ерофея Павловича, наряду с пользой нанесшего колоссальный вред интересам России в регионе. Благовещенск находится на своем месте, как и Владивосток. Понятно, что сейчас это небольшие населённые пункты, зато стремительно развивающиеся. Минджуры так и не смогли победить джунгарское ханство, поэтому у них просто не доходят руки до севера. Чем глупо не воспользоваться? Забавно, что локомотивами продвижения России на Дальнем Востоке стали бессменный губернатор края Михаил ягупов Черкаский и Никита Гаврилов, посланный контролировать опального князя. Оба вельможа со временем спелись, перестав вставлять друг другу палки в колёса. Теперь младший брат главы внешней разведки является ещё и главой Приморского уезда. Касательно молодых первопроходцев, то здесь удивительная история. Младший сын князя познакомился в шляхетском училище с Сергеем Гавриловым, заразив того Сибирью. При этом сам Андрей бредил морем, поэтому перевёлся в школу гардемаринов, не спросив разрешения отца. Далее оба молодых человека служили и воевали в последнюю кампанию с османами. Там Гаврилов получил ранение и был камессован, но решил продолжить образование, поступив в высшую школу управления. По её окончании он добился назначения на Дальний Восток, благо там работал его дядя. Черкасский же вместо перевода в торговый флот отправился домой, где стал старпомом на первом флете, построенном на верфях Алексеевска-на-Амуре. Кто бы знал, чего мне стоило запустить кораблестроение в столь отдалённых землях. И сейчас приходится вести на восток множество компонентов для судов. Особенно парусину, лаки, скобы и сложные механизмы. Хорошо, что пенька там уже своя. Естественно, леса на востоке предостаточно. Только весь банкет за счёт моих личных средств. Понимаю, что деньги нужны для войны с басурманами, однако нельзя бросать столь важный проект. Мы неплохо развили не только промышленность края, но и сельское хозяйство, добившись продовольственной независимости. Можно получать продукты из Китая, но это тупиковая затея. Поток переселенцев растет с каждым годом, и у нас должно быть свое земледелие, а не только паразитирование на местной природе и ограбление аборигенов. Возвращаюсь к нашим героям. Оба некоторое время трудились в своих сферах, при этом мечтали об экспедиции, собирая сведения и переправляя их в канцелярию губернатора. Откуда они шли в Москву? Я одобрил проект, подкинул ребятам побольше информации, и вот через два с половиной года мы вместе пожинаем плоды общего труда. С названиями Сахалина и Курил я мудрить не стал, оставив прежние. Заодно передал описание островов, якобы оставленное Дефризом. «Все-таки география с историей — мои любимые школьные предметы». И на удивление удалось вспомнить достаточно много про события, происходившие на Дальнем Востоке. «Айны — вельми полезный народ. Без них нам бы не удалось спокойно изучать острова и проникать вглубь земель», — тем временем Сергей продолжал рассказ. «Они, конечно, дикари, но люди честные, держат свое слово. Заодно стремятся к русским, которые относятся к ним без презрения». Многие из айнов верно служат проводниками, разведчиками и доглядчиками. Сей народ сильно теснят злобные непонцы, захватившие южную часть большого острова Мацумай, где обращают его бывших хозяев-врабов. В соответствии с твоим приказом, государь-губернатор обучает аборигенов огненному бою и готовит удар по нехорошим мусульманам. Кстати, мы потопили три судна этих самых непонцев. Любопытный народец, всё размахивали своими смешными сабельками и чего-то орали. На переговоры не шли, пришлось их потопить, да в пару залпов. Перехватил слово черкасский. Моряки из них слабые. Они пользуются превосходством размеров своих лоханок, организаций и наличием огнестрельного оружия в борьбе с айнами. В основном просто грабят коренных жителей и варварски уничтожают природу, вырубая под корень леса и истребляя всё живое. Я давно запретил притеснять малые народы края, освободив их от ясака и привлекая на службу. Айны, Дауры, Нанайцы, Нивхи, Ульчи. Эвенки с прочими аборигенами, пусть не сразу, но отплатили добром за нормальное отношение, начав приносить пользу. Зачем вообще ссориться с туземцами, если их можно привлечь на свою сторону, причем за весьма скромное вложение? Сейчас почти половина пограничной стражи Амурского края и Приморья состоит из местных бойцов. И ничего, справляются? Меньжуры ведь тоже относились к туземцам презрительно и потребительски. Затем появились русские первопроходцы, устроившие в крае настоящий беспредел. Это больше касается ватак, возглавляемых Хабаровым и подобными ему деятелями. Были и более толковые люди, но откровенные разбойники, используя прикрытие коррумпированных воевод, продолжали грабить лесовиков. Но даже произвол русских чиновников не шёл в сравнение со зверствами японцев. Эти просто уничтожают тайнов, насильно их ассимилируя. Поэтому волосатые дикари постоянно поднимают восстание и с радостью приняли помощь от новой администрации при Амурье. Я держу в уме развитие Японии с её потенциальным выходом на международную арену. Вернее, в этой реальности ничего подобного не случится. Мы вышвырнем джапов с Хокаида, называемого Мацумайпа имени правящего там клана. Вернее, бандитской группировки, захватившей часть острова. Южнее Россия не полезет. Зачем нам эти воинственные голодранцы? А вот более-менее серьезные суда соседей я приказал топить, а далее заняться уничтожением всей кораблестроительной инфраструктуры. Именно для этого столько вкладывается в Амурскую верфь, а Владивосток должен стать базой для терроризирования Японии. Китай же, по моим планам, должен развалиться на три или четыре части. Это не считая Монголии и Тибета, находящихся в сфере влияния Джунгари. При всем своем богатстве и самодостаточности империя Цин не способна вести постоянную войну, тем более на несколько фронтов. Император Канси талантливый правитель, а его держава сейчас находится на пике могущества. Но главная проблема Миньжур в том, что они хапнули больше, чем могли переварить. Дальний Восток, считаемый ими своей Вотчиной, чем-то похож на дикое поле. Тамошние земли. Малозаселенные и неразвитые, пригодные только для добычи шкурок. Однако с южными территориями немного иная история. Они достаточно цивилизованные, обладают собственной культурой и многочисленным населением, не являющимся ханьцами. Например, провинция Гуан-Си считается главной занозой в заднице Пекина. И это мне донесла разведка, начавшая работать в том направлении. Есть еще Халха которую джонгарам удалось перетянуть на свою сторону. А также китайские мусульмане и прочие недовольные меньшинства. В общем, маньчжуров ждет насыщенное будущее. С учетом того, что они находятся в состоянии застоя, особенно это касается военных дел, им не поможет колоссальное численное превосходство. Ягупов Черкасский уже показал, что значит европейская армия, вооруженная современной артиллерией. Народ, называемый Корё, из государства Чосон трудолюбив и честен. Сейчас эта держава платит дань Хуанди. Так на языке хань прозывается Багдыхан. Гаврилов продолжил рассказ, вводя указки по карте. Страна, расположенная на полуострове, также подвергается постоянным набегам со стороны разбойников из Ниппона. Недавно на Чосон снова напали пираты и разорили часть приморских земель. Поэтому простые людишки бегут в Приморье, где их привечают по твоему приказу, государь. «Нам надо строить города, крепости и дороги, а также пахать землю». Лесные народы плохо приспособлены к такому труду. Зато коре берутся за любую работу и делают её на совесть. Но дядя старается соблюдать равновесие, дабы число одних инородцев не превысило число остальных жителей, особенно русских. Мой план вполне логичен. Корейцы всегда показывали себя адекватным народом, ещё и трудягами. Заодно они никогда не конфликтовали на территориях, где селились. Глупо не воспользоваться этим ресурсом, ожидая, пока в Приморье переберется достаточно рабочих рук из России. Заодно Черкаскому и Гаврилову приказано формировать из корейцев отряды милиции для использования их в борьбе с менджурами и японцами. В том числе эти военные формирования должны обеспечить охрану границы и побережья и предотвратить проникновение в регион вражеской агентуры. Это для спесивых дураков все азиаты на одно лицо. Да еще и дикари. Подобное отношение больно ударило по нам во время русско-японской войны. Поэтому я работаю на будущее и стелю соломку потомкам. Но и стараюсь избежать перекосов в составе населения. Русских должно быть большинство. Тем временем молодые первооткрыватели перешли к описанию красот Камчатки и Командорских островов, названных Черкасскими. Мне не жалко, а князю Михаилу приятно. Несмотря на нашу вражду и ссылку, он проделал колоссальную работу на благо страны. Ещё и сыновей правильно воспитал. Кстати, старший отпрыск этого знатного рода пошёл по иной стезе. Юрий Егупов-Черкасский стал инженером, устроившись на алтайские заводы. Меня же мало волнует красота природы, главное развитие страны и уничтожение её врагов. С чем мои протежи должны справиться? Думаю, мы загоним японцев на Хансю, прервав их экспансию на Хоккайдо. Пока суд до дела на севере образуется квазигосударство государство бородачей под контролем России. Мы несколько крепостей там поставим, заодно укрепим Хакодате, чтобы пресечь контратаки самураев. Но парням об этом знать не обязательно. Для них у меня другая задача. Даю вам полгода на решение личных дел. «Я слышал, что вы оба собираетесь жениться и забрать суженых на восток. То дело нужное. От меня вы получите не только награды, но и деньги». После моих слов молодые люди покраснели и хотели возразить, но были остановлены взмахом царской руки. «Считайте это премией за нынешнюю и будущую службу». «А ждет вас весьма непростое приключение». «Все-таки оба гости адреналиновые наркоманы». Думаю, в путешественники другие не идут. Вон как подобрались и превратились вслух. Вам предстоит отплыть на северо-восток от Черкасских островов и достичь Северной Америки. Да, именно там начинается длинная цепочка островов, которая приведёт русские корабли к западу Нового Света. Чуть севернее есть пролив, разделяющий материки, но он пока нам без надобности. Думаю, открытую землю лучше назвать «Аляска». На языке тамошних туземцев данное слово переводится как «большая земля». Если не врут хроники одного голландца, но пока это секретные сведения. Сергей и Андрей одновременно кивнули, продолжив буквально пожирать меня горящими глазами. В этой папке все известные сведения и более-менее верные карты должны помочь экспедиции. Внутри залива, идущего вдоль длинного полуострова, вы должны основать поселение Новоархангельск. Далее уже ваше дело. Острова, бухты или проливы можете называть на своё усмотрение. Только знайте меру, если решите увековечить в истории имя кого-то из родных. Тут оба будущих героя смущенно улыбнулись. Ну, прямо двое из ларца. При этом одновременно схватили переданные документы, подтвердив мои мысли. Это будет первая часть проекта. Коли всё закончится удачно, вас ждёт новое путешествие. Необходимо спуститься вдоль континента на юг и сделать его картографию, найти наиболее удобные бухты и определить пригодные для сельского хозяйства земли. На этот раз молодые люди аж перестали дышать. Денег я выделю вдоволь, ещё пришлю людей со станками, которые помогут построить добротные корабли. Мы должны опираться на мощную верфь, а не какую-то мастерскую. Проект многолетний, а финальной точкой экспедиции станет Испанская Калифорния пока опрометчиво рассуждать о конечном успехе. Но кто не мечтает, тот не живёт. Готовы ли вы к свершениям? «Так точно!» — гаркнули вскочившие офицеры, чуть не порвав мои барабанные перепонки. Именно в этот обычный февральский день 1702 года стартовал проект под названием «Русская Америка». Надеюсь, что я доживу до его окончания. В чём сильно сомневаюсь.